«Да», кивнул Андрей, «будем надеяться, что они нас потеряют, здесь можно посидеть денек-другой, отдохнем, обувь починим, ноги подлечим, завтра днем всех мыться заставлю, пора начинать бороться с этой грязью, ну и отъедимся малость». «А рыба здесь не закончится?» уточнил Гнус, «последние заходы мало попадалось». «Не закончится».